Главнокомандующий не может допустить организованного грабежа, в какой несомненно, вылилось бы предложение. Пятое. Относительно откомандирования в казаков уже отдано приказание за номером 58. Шестое. Вопрос о приеме в неказачьей части казаков, офицеров и казаков, решается по сношению штаглава с атаманом. Но окончательное решение...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 В значительной мере состояли из тех казаков, которые в тяжелые июльские дни, пользуясь безвластием в крае, укрылись в тылу. Ныне эти шкурники вернулись, значительно развращенные усилиями самостийников. Переговорив с генералом Топорковым и ближайшими его помощниками, я наметил для переброски в Екатеринодар бригаду полковника Буряка, не успевшую еще получить пополнений. Малочисленную, но крепкую духом. Отправляя эти полки в Екатеринодар, я, учитывая настроение генерала Покровского, щел нужным указать ему на необходимость с его стороны всеми мерами избегать вооруженных выступлений. Я надеялся, что мне удастся одним призраком военного переворота образумить взорвавшихся самостинников. 21 октября... Я писал генералу Покровскому «Глубоко уважаемый Виктор Леонидович. Вернувшись в армию, я переговорил с большей частью начальствующих лиц, объехал города и обстоятельно разобрался в обстановке. Армия ныне пополнилась, большая часть высланных Кубанию пополнений уже влилась в части. Полки, дошедшие в середине сентября до 80-30 шашек, ныне увеличились до 200-250. Однако усилившись в 3-8 раз, части неизбежно изменили свой облик и изменились в худшую сторону. В то время как армия с конца июня, обливаясь кровью, сдерживала натиск в 10 раз сильнейшего врага, шаг за шагом отходя к царицыну, все, что было наименее устойчиво, Все, что щадило свой живот и в бою видело лишь средства наживы, все это уходило в тыл. На фронте осталась лучшая часть казаков. В станицах засели, променяв меч на плуг, шкурники и грабители. Ныне эти шкурники и грабители в виде пополнений вновь вернулись в части и вернулись развращенными теми, в чьих задачах разложить и ослабить армию.